Глава 18. «Охренеть!» – выдает Анька. «Просто охренеть!» «Круто ты, Сонь!» «И в Канаде пожить успела, и на квартиру заработать, и даже родить!» «А мы ни сном, ни духом!» «Ага!» – еще подруга называется. Они неко переглядываются, удивленные до нельзя. Мне и совестно, и жалко их, но иначе в тот период я поступить не могла. Трубить о своем материнстве не хотела. Теперь вернулась, и эту новость узнают все желающие. И отец Веры в том числе. Что он будет делать с этой информацией, решать только ему одному. Реакция Ярослава для меня загадка. Мы стали другими за два года. В любом случае, я все пойму и приму. «Девчат, принимайтесь за распаковку», – предлагает Женя, пытаясь загладить обстановку. Подруга сидит на просторной кровати и, поглаживая животик, осторожно скрывает канцелярским ножом коробку с одеждой для булки. Восхищенно ахает, перебирает крошечные платьица, юбочки и футболки с принтами. «Всю летнюю одежду, которую я приобрела в шикарных магазинах Торонто на распродаже». «Нет, так не пойдет», – качает головой Ника. «Я жажду подробностей». «Нечего рассказывать», – жму плечами. «Забеременела, родила, вернулась». «Стой, а родила-то от кого? Может, ты и замуж повторно вышла?» «Прекратите», – смеюсь в ответ. «Ответь, да или нет? Дочь гражданка Канады?» «Дочь канадка, да. Подтверждаю информацию. Там при желании автоматически предоставляют гражданство. А замуж я больше не вышла. Хватит с меня мужчин. Родила от всем вам знакомого бывшего мужа». «Получается, дочь отжарова, заключает Аня. «Ну, нормально, чё». Пока ты из кожи вон лезешь, он на расслабоне. Живет, не парится, оттягивается с друзьями и бабами. «Хватит, Аня!» – резко вклинивается Женя. «Очевидно же, что Соня не хочет разговаривать о бывшем муже». «Ладно, проехали. Его проблемы не мои. Но, кажется, нам нужна еще одна бутылка шампанского. А лучше две!» – поддакивает Ника. «Только после выполненной работы!» – строит всех Жека. Я клятвенно обещаю подругам проставиться за переезд, но чуть позже. Немного освоюсь, разберусь со всеми проблемами и приглашу девчонок в ресторан или ночной клуб. Вспомним былые времена. Выпьем, потанцуем. Подруги немного остывают, но все равно никак не могут справиться с шоком рассматривают меня с неподдельным интересом, будто беременность хоть как-то радикально должна была меня изменить. Затем создают много вопросов, и я едва успеваю отбиваться. «Да, беременность – это прекрасно. Она прошла у меня идеально, грех жаловаться. Я прибавила всего 8 килограммов. Отличные анализы, никакого токсикоза, ни недомогания или других проблем» как сейчас помню первые снимки УЗИ и легкие пеночки малышки, похожие на лопающиеся мыльные пузыри. Волнение, предвкушение и страх. Куда же без него? Мне было 19, поэтому, конечно же, я переживала, что не справлюсь и сделаю что-то не так. Читала тонну полезной литературы, изучала медицинские статьи и смотрела видео но в целом мое состояние мне нравилось. Да, рожать больно, но не больнее, чем сломать ногу. В клинику меня привезла Анна, а дальше я была одна. Все началось с того, что рано утром у меня отошли воды. Срок был ровно 38 недель. Вполне доношена беременность. Медперсонал оказался чутким и внимательным. Оборудование современным и точным. Палаты чистыми и просторными. Поэтому все страхи, что что-то пойдет не так, моментально отпали. Схватки начались почти сразу же, как только я попала в клинику. Они были достаточно болезненными. Но после анестезии стало значительно легче. Я ни разу не пикнула. Только много плакала, почему-то жалея себя и дочь старательно била себя по рукам, чтобы не набрать номер Жарова и не признаться ему во всем таком полубезумном состоянии. Мне было безумно интересно, прилетел бы он народы, если бы я сказала раньше, обрадовался бы появлению Веры или же расстроился, потому что я в очередной раз сбила все его жизненные планы. Вера появилась на свет в шесть часов вечера, Такая крошечная, хрупкая и теплая, и безумно сладкая. Мне сразу же положили ее на грудь. Сердце отчаянно жалось, слезы покатились по щекам. Я медленно, но уверенно осознавала, что отныне несу полную ответственность за ее жизнь и здоровье и не имею права на ошибки и промахи. Отвечаю за крошечную трехкилограммовую малютку головой. В 20 лет, будучи не замужем, не имея никакой поддержки, кроме как от пожилой бабушки, оказывается, когда появляются дети, волей-неволей приходится взрослеть. Автоматически. Потому что у тебя нет другого выбора. Потому что этот выбор 9 месяцев назад сделала ты сама. Нас выписали через 24 часа. Присутствовало много знакомых, включая тренера и подруг, которым я успела обзавестись в Канаде. Они организовали чудесную выписку, накупили много подарков, заказали шары и украсили мою арендованную квартиру, чтобы хоть немного поддержать меня и развеселить. Все было прекрасно и очень душевно. Но потом, позже, проводя вечера в одиночку, когда у меня не получалось накормить Верушку грудью, а она орала до посинения и не желала кушать, или когда ее мучили колики, я выла в подушку от собственной никчемности и беспомощности, чувствуя ужасающее опустошение и странную горечь за то, что у моей дочери никогда не будет полноценной семьи. «Я бы уже прокляла Ярослава на твоем месте», – возмущается Аня. Потом все нормализовалось. Улыбаюсь в ответ, перебираю в памяти воспоминания. Вызвала консультанта по грудному вскармливанию, и она показала, что я делаю не так. С коликами тоже справилась. Я в целом сонь, не только о проблемах с кормлением. У моей дочери есть я, а у меня есть она, и нам больше никто в этой жизни не нужен». Мы с подругами справляемся за два часа, в перерывах болтаем и пьем шампанское. Я чувствую себя уставшей и выжатой, как лимон. Поэтому едва дверь за девчонками закрывается, я обессиленно падаю на кровать и закрываю глаза. Засыпаю мгновенно, а утром с трудом разлепляю веки, когда слышу противный звук будильника. Тянусь к телефону, отключаю его. День еще только начался, а я уже думаю, как же все успеть. Первым делом я еду в реабилитационный центр на курс массажа. Как могу отнекиваться от чая с бубликами, который предлагает Игорь? И виновато извиняюсь перед Сергеем, когда он просит меня к нему ненадолго зайти. Статья. Я помню. Все обязательно будет, но уже завтра. Перед аэропортом я посещаю игрушечный магазин, где глаза разбегаются во все стороны. Мне безумно хочется порадовать и удивить обожаемую дочь. И так тянет в сторону кукол и мягких игрушек. Но я прекрасно знаю, чего хочет Вера. Вера хочет машинку. В этот раз мой выбор падает на огромную красную с массивными колесиками. Нервно кусая губы, я смотрю на табло в аэропорту. Самолет задерживается на 15 минут. Ладони влажные от волнения. Чтобы чем-то занять себя, я рассматриваю таких же скучающих, встречающих, как и я. Рядом стоит симпатичный высокий мужчина, темноволосый, кореглазый, чем-то отдаленно похож на Ярослава. У него в руках тоже пакет из игрушечного магазина, а еще воздушный шарик и шикарный букет цветов. Он ждет свою семью. Когда наши глаза встречаются, я стыдливо отвожу взгляд и к собственной радости замечаю первых приземлившихся пассажиров из Торонто. Как только вижу бабулю, которая одной рукой везет ручную кладь, а другой держит булку, Срываюсь с места и со всех ног несусь им навстречу. Душу разрывает в клочья, внутри настоящий фейерверк. Я пищу от счастья, поднимая на руки не совсем понимающую, что происходит дочь, и кружу ее. Сначала Вера напрягается, но, услышав мой голос, начинает смеяться и дергать меня за волосы. «Вера, сладкая моя девочка!» «Мама безумно по тебе соскучилась. Безумно, слышишь? Как же мне тебя не хватало!» «Я не могу отлепиться от нее. Трогаю, целую, глажу, сжимаю вдыхаю ее запах, самый родной на всем белом свете. Меня переполняет любовь и нежность». «Раздавишь ребенка!» — укоризненно произносит бабуля. «И тебе привет!» — улыбаюсь в ответ. С трудом заставляя себя оторваться от ребенка, ставлю верушку на пол, целую морщинистую щеку бабули. «Как прошел полет?» Спрашиваю с интересом. «Сильно устали?» «А ты как думаешь, тринадцать часов лететь с этой непоседливой дамой?» «Спасибо тебе, моя родная!» Смеюсь в ответ. «Клянусь, больше нагружать не буду!» Бабушка смущается, и отвечать, что ей только в радость. Я это знаю, несмотря на то, что она постоянно ворчит. Все равно безумно любит правнучку и обожает с ней нянчиться. Моя сладкая булка неожиданно тычет указательным пальцем куда-то в сторону. Я присаживаюсь на корточке, смотрю в нужном направлении. Замечаю кореглазового мужчину, которая обнимает жену и маленькую дочь чуть старше возраста Веры. «Что? Чего ты хочешь, малыш?» Интересуюсь у булочки. Она тихо хнычет и продолжает указывать в направлении семьи. «Похоже, она хочет шарик», – произносит, улыбаясь мужчина, и задорно подмигивает Верушке. «Кроха, попросишь папу, он купит тебе точно такой же». «Мое сердце болезненно сжимается и вновь кровоточит. В него будто разом воткнули сотню иголок. Я обнимаю дочь, успокаиваю ее и тихо шепчу, что шарик у нее обязательно будет. Большой, красивый, яркий. И даже не один, а столько, сколько она захочет».